Часть 4. Талисман. Глава 34. Андерс. 1. Джек внезапно осознал, что бежит по воздуху, совсем как мультяшный персонаж, который успевает изумлённо оглядеться, после чего падает с высоты 2000 футов. Но им 2000 футов лететь не пришлось. Джеку хватило времени на пределе, чтобы сообразить, что земли под ногами действительно нет, но упал он с высоты не более 5 футов покачнулся и смог бы устоять на ногах, если бы в него не врезался Ричард. Смотри, Джек, крикнул Ричард, но сам собственному совету следовать не собирался. Его глаза оставались закрытыми. Берегись волка, берегись мистера Дафри, берегись! Прекрати, Ричард. Эти отчаянные крики пугали Джека сильнее всего. Судя по ним, Ричард обезумел окончательно и бесповоротно. Прекрати, всё хорошо, их больше нет. Остерегайся Этриджа, Джек. «Остерегайся, гусениц! Остерегайся, Джек!» «Ричард, их нет! Оглянись вокруг ради Джейсона!» Джек еще не успел сделать это сам, но знал, что они в долинах, где воздух чист и сладок, а ночь тиха, если не считать шелеста то ли травы, то ли листвы под легким и божественно теплым ветерком. «Остерегайся, Джек! Остерегайся, Джек! Остерегайся, Джек! Остерегайся!» Словно дурное эхо в голове зазвучали голоса псов-подростков. Проспайся, проспайся, проспайся. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Остерегайся, Джек, не унимался Ричард. Он уткнулся лицом в землю и напоминал усердного мусульманина, полного решимости произвести хорошее впечатление на Аллаха. Остерегайся, волк, ученики, директор, остерега испугавшись, что Ричард в самом деле рихнулся. Джек схватил его за воротник рубашки, дёрнул вверх и отвесил пощёчину крики как отрезал. Ричард вытершился на Джека, и тот увидел отпечаток своей ладони на бледной щеке, мутно-красную татуировку, стоит которую он испытывал. Уступил место любопытству, хотелось знать, где они находятся. Света хватало, иначе он бы не смог разглядеть отметину на щеке Ричарда. Хотя в глубине души он и так знал, куда ему удалось добраться. Пограничь, Джеки, теперь ты в пограничь. Но прежде чем уточнять их конкретное местоположение, следовало разобраться с психическим состоянием Ричарда. «Ты в порядке, Ричи?» Тот смотрел на Джека с изумлением и обидой. «Ты ударил меня, Джек. Влепил тебя по щечину. Так обычно приводят в чувства впавших в истерику». «Я не впал в истерику. Я никогда в жизни не впадал в ист...» Ричард замолчал, вскочил на ноги, принялся оглядываться. «Волк!» Мы должны остерегаться волка, Джек. Если сможем перелезть через забор, ему до нас не добраться. И он побежал бы в темноту к высоченному забору, который в этом мире заменил сеть чутой ограду. Если бы Джек не схватил друга, удержав на месте. Волка больше нет, Ричард. Что? Мы это сделали. О чём ты, Гова? Это долины, Ричард. Мы в долинах. Прыгнули сюда. И при этом ты чуть не вырвал у меня руку из сустава, подумал Джек, потирая гудящее плечо. В следующий раз возьму с собой настоящего малолетку, который верит в Санта-Клауса и пасхального зайца. Это нелепо, медленно произнёс Ричард. Никаких долин не существует, Джек. Если и не существует, мрачно ответил Джек. Почему большой белый волк или твой чёртов директор не кусает тебя за зад? Ричард посмотрел на Джека, открыл рот, чтобы что-то сказать. Закрыл. Вновь огляделся, на этот раз с большим вниманием. Во всяком случае, Джек на это надеялся. Джек последовал его примеру, наслаждаясь теплом и чистотой воздуха. Морган со сворой чудовищ могли появиться здесь в любую секунду, но Джек не мог не насладиться радостью возвращения в этот мир. Они находились на поле. Высокая желтоватая трава с колосиями в концах, не пшеница, но что-то похожее на неё, какой-то съедобный злак, тянулась в ночь во все стороны. Под тёплым ветерком она пригибалась, шла таинственными красивыми волнами. Справа на невысоком холме стояло деревянное здание. Перед ним на шесте висел зажжённый фонарь. Яркий, слепящий глаза жёлтый пламень горел в стеклянном шаре. Джек видел, что здание восьмиугольное. Они появились в долинах на самой границе края света, отбрасываемого в понорьём. Она противопоположной границе этого круга блестело что-то металлическое. Джек всмотрелся в этот слабый серебристый отблеск и всё понял. Не столько изумился, как и обрадовался. Его ожидания оправдались. Словно две очень большие части пазла, одна в Америке, другая в долинах, только что сложились в единое целое. Он видел перед собой железнодорожные пути, И хотя в темноте не представлялось возможным определить их направление, Джек догадывался, куда они вели. На запад. 2. Пошли. Я не хочу туда идти, покачал головой Ричард. Почему? Вокруг слишком много безумия, Ричард облизнул губ. В этом здании может быть кто угодно: собаки, психи. Он в нос облизнул губы. Гоусеница. Я же сказал тебе, мы в долинах. Безумие осталось там. Здесь всё чисто. Чёрт, Ричард, неужели ты этого не ощущаешь? Никаких долин не существует, пронзительным голосом ответил Ричард. А ты оглянись вокруг. Нет, взвизгнул Ричард, словно разозлённый упрямый ребёнок. Джек схватил в кулак и сорвал несколько колосиев. Посмотри на это, Ричард отвернулся. Джек едва подавил желание как следует его встряхнуть. Вместо этого отбросил колоси, мысленно сосчитал до десяти, а потом двинулся вверх по склону холма. Посмотрел на ноги и увидел, что на нём что-то вроде кожаных чапсов. Ричард был одет так же, а на шее у него красовалась алая бандана, словно сошедшая с полотна Фредерика Ремингтона. Джек поднял руку и нащупал у себя на шее такую же бандану. Пробежался руками по телу и обнаружил, что удивительно тёплое пальто Майлза Пейкгейгера превратилось в некое подобие мексиканского пончо. Похоже, я выгляжу живой рекламой тако э бел, подумал Джек и усмехнулся. Жуткая паника отразилась на лице Ричарда, когда он увидел, что Джек поднимается по склону холма. Куда ты идёшь? Джек посмотрел на друга и вернулся, положил руки на плечи Ричарда, заглянул ему в глаза. Мы не можем здесь оставаться. Кто-то из них видел, как мы прыгнули. Может, они способны последовать за нами? Может и нет. Я этого не знаю. О законах перехода мне известно не больше, чем детсадовцу о магнетизме, а именно, иногда магниты притягиваются, а иногда отталкиваются. И на данный момент это всё, что мне надо знать. Мы должны убираться отсюда. Вот и весь разговор. Мне это снится. Я знаю, что снится. Джек мотнул головой в сторону ветхого деревянного здания. Ты можешь пойти туда или остаться здесь. Если хочешь остаться, я проверю, что там, и вернусь за тобой. Ничего этого нет. Лишённый очков, беззащитный, широко распахнутые глаза Ричарда словно припорошила пыль. На мгновение он скинул их к тёмному небу долин со странными, незнакомыми созвездиями, содрогнулся, отвёл взгляд в сторону. У меня температура, грипп. В школе многие болеют. Это бред. А ты, его приглашённая звезда Джек. Ладно, при первой возможности пошлю кого-нибудь в гильдию бродячих актёров с моей визиткой, ответил Джек. А пока почему бы тебе не остаться здесь, Ричард? Если ничего этого не происходит, тебе не о чем волноваться. Джек вновь двинулся по склону, думая, что ещё несколько таких разговоров с Ричардом, как у Алисы с Мартовским зайцем, и он придёт к выводу, что тоже съехал в скатушек. Он уже преодолел половину склона, когда Ричард присоединился к нему. Я бы вернулся за тобой, Знаю, но я подумал, что мне лучше пойти с тобой. Раз уж всё это происходит во сне. Ладно, только молчи на случай, если там кто-то есть. Я думаю, что есть. По-моему, я видел, как кто-то смотрит на нас в окно. И что ты собираешься сделать? спросил Ричард. Джек улыбнулся. Импровизировать речи бой. Так я делал с того самого момента, как покинул Нью-Хэмшир, действовать по обстоятельствам. 3. Они подошли к крыльцу. Ричард, вновь охваченный паникой, схватил Джека за плечо. Джек устало повернулся к другу. Фирменные захваты Ричарда ему уже приелись. Что теперь? Это точно, Сон, я могу это доказать. Как? Мы больше не говорим на английском, Джек. Мы говорим на каком-то языке, и мы говорим на нём идеально, но это не английский. Да, Киннл, Джек. Странно, не правда ли? И начал подниматься по ступеням, оставив разинувшего рот Ричарда внизу. 4 Через пару мгновений Ричард опомнился и поспешил вслед за Джеком. Доски ступеней покоробились и растрескались. Сквозь щели пробивались колосья травой. Из темноты под крыльцом доносилось сонное гудение насекомых, не резкий стрекот цикад, а какие-то более мягкие звуки. Здесь всё мягче, подумал Джек. Фонарь теперь находился за их спинами, так что их тени сначала легли на крыльцо, а потом переметнулись на дверь. Сперва Джаку показалось, что старая выцветшая надпись на двери, составленная кириллическими буквами, и не поддаётся расшифровке. Затем он присмотрелся и без всякого удивления прочёл: "Станция". Джек поднял руку, чтобы постучать, но передумал. Нет, стучать он не будет. Это не частное жилище. На двери было написано "станция", а это слово ассоциировалось у него с общественными помещениями, залами, где пассажиры ожидают прибытия автобусов Grand Haul и поездов Amtrak, и зонами вылета аэропортов. Он толкнул дверь. Дружелюбный свет лампы и определённо недружелюбное приветствие выплеснулись на крыльцо одновременно. "Убирайся, дьявол", проскрипел надтреснутый голос. "Убирайся. Я уеду утром, клянусь. Поезд в сарае". Убирайся, я поклялся, что уеду, и я уеду, так что убирайся. Убирайся и оставь меня в покое. Джек нахмурился. Ричард стоял разинув рот. Перед ними была чистенькая, но очень старая комната. Доски сильно покоробились, и стены казалось, шли рябью. На одной стене висела картина с изображением почтовой кареты, такой большой, что она напоминала китовый корабль. Древний прилавок из таких же покоробиленных досок делил комнату пополам. За ним на дальней стене висела грифельная доска с надписью: "Прибытие кареты" над одной колонкой и "Отправление кареты" над другой. Глядя на древнюю доску, Джек понял, что на ней давно уже ничего не писали. Подумал: "А попытайся кто написать на ней что-нибудь мелом, она осыпляется мелкими кусочками на истёртый пол". С одной стороны прилавка стояли самые большие песочные часы, какие Джек удавалось видеть. Каждая колба была размером с бутылку шампанского, а нижнюю заполнял зелёный песок. Оставь меня в покое, слышишь? Я обещал, что уеду. Я уеду. Пожалуйста, Морган, прояви милосердие. Я обещал. Если ты мне не веришь, загляни в сарай. Поезд готов, я клянусь. Поезд готов. Голос не утихал. Его владелец, крупный пожилой мужчина, забился в дальний правый угол комнаты. Джек предположил, что ростор болепно сутулившегося старика составлял никак не меньше 6 футов в 3 дюймов. Макушка почти касалась низкого потолка станции. Старику могло быть 70, а может и 80 лет. Снежно-белая борода начиналась чуть ниже глаз и каскадом спускалась на грудь. Когда-то широкие плечи заметно сгорбились, словно старик долгие годы таскал тяжести. Сеть глубоких морщин расходилась от уголков глаз, ещё более глубокие морщины прорезали лоб. Кожа цветом напоминала желтоватый воск. Старик носил белый килл с ярко-красными нитями и чувствовалось, что бедолага испуган до смерти. Он потрясал толстым посохом, но едва ли мог кого-то испугать. Джек резко повернулся к Ричарду, когда старик упомянул имя его отца, но тому было не до подобных мелочей. «Я не тот, за кого ты меня принимаешь», — Джек шагнул вперед. «Уходи», — взвизгнул старик, — «не желаю слушать». Дьявол умеет скрываться за английским лицом. Убирайся. Я всё сделаю. Поезд готов к отбытию ранним утром. Я сказал, что сделаю, и так и будет. А теперь уходи. Рюкзак, превратившийся в заплечный мешок, висел на руке Джека. Подойдя к прилавку, он порылся в мешке, отодвинув в сторону зеркало и денежные деревяшки. Наконец, пальцы нащупали искомые монету, которую давным-давно дал ему капитан Фаррен, с профилем королевы на одной стороне и грифоном на другой. Джек бросил монету на прилавок, и мягкий свет комнаты заиграл на очаровательном профиле Лауры Делисиан. Джека вновь поразило сходство королевы с его матерью. Они с самого начала выглядели такими похожими. А может, сходство увеличивается от того, что я много об этом думаю? Или я действительно каким-то образом свожу их профили в единое, превращая в один? Когда Джек двинулся к прилавку, старик ужался в стену. Казалось ещё немного, он просто продавит её и вывалится наружу. Слова лились истеричным потоком, но когда Джек бросил монету на прилавок, как требующий выпивки злодей в вестерне, старик внезапно замолчал. Уставился на монету, его глаза округлились, блестящие слюной уголки рта задрожали. Широко раскрывшиеся глаза поднялись к лицу Джека, и впервые старик разглядел его. "Дрейсон", прошептал он дрожащим голосом. Даже одно это слово далось ему с трудом, а ведь он только что трещал как сорока. Теперь старик дрожал не от страха, а от благоговения. «Джейсон!» «Нет», — ответил Джек, — «меня зовут...» Тут он замолчал, осознав, что на этом странном языке его имя не Джек, а... «Джейсон!» — вскричал старик и упал на колени. «Джейсон, ты пришел! Ты пришел, и теперь все будет хорошо! Да, все будет хорошо! Всем нам будет хорошо! Все будет хорошо!» «Эй!» — воскликнул Джек, — «Эй, послушайте!» Джейсон. Джейсон пришёл и королеву поправится. Да, и всё будет хорошо. Слезливое обожание старого станционного смотрителя поставило Джека в ещё более неловкое положение, чем крикливый страх. Он повернулся к Ричардду, но с этой стороны помощи ждать не приходилось. Ричард распростлался на полу слева от двери, и то ли заснул, то ли чертовски хорошо притворялся. Вот, блин, простонал Джек. Старик по-прежнему стоял на коленях, что-то бормотал и плакал. Ситуация из просто нелепой быстро превращалась в невообразимо комичную. Джек нашёл откидную крышку и шагнул за прилавок. Э, поднимись, мой добрый и верный слуга. Произнося эти слова, он задавался вопросом, а сталкивались ли с подобными проблемами Иисус и Будда. Встань, друг мой. Джейсон, Джейсон зарыдал старик, и, метя белыми волосами по полу, принялся целовать обутые в сандалии ноги Джека, не прикасаться губами, а звонко чмокать, как любовник на сеновале. Джек начал хихикать. Ему удалось вытащить их из Иллинойса. Они попали в полуразвалившуюся станцию где-то в пограничье, посреди огромного поля пшеницы, которая не была пшеницей. И теперь Ричард спит на полу, а этот странный старик целует ему, Джеку, ноги, одновременно щекоча их своей бородой. «Встань!» — смеясь вкричал Джек. Попытался сделать шаг назад, но наткнулся на прилавок. «Встань, о добрый слуга! Поднимайся на свои чертовы ноги! Хватит уже!» «Джейсон!» — чмок. «Все сделается хорошо!» — чмок, чмок. «Но все разрешится и сделается хорошо», — подумал Джек, смеясь, а старик страстно целовал ему пальцы сквозь сандалии. Не знал, что в долинах читают Роберта Бернса. На самом деле Джек цитирует стихотворение Томаса Эллиота «Литл Гиддинг». Чумок, чумок, чумок. Нет, хватит, я больше этого не вынесу. Встань, взревел Джек во весь голос. И старик наконец-то поднялся, трясясь и плача, не смея встретиться с Джеком взглядом. Но его невероятно широкие плечи чуть распрямились, и он уже не выглядел таким несчастным. Джек это несомненно порадовало. Пять. Прошло около часа, прежде чем разговор со стариком стал более-менее связным. Они начинали говорить, а потом Андерс, бывший кучер, сбивался на очередной: "О, Джейсон, мой Джейсон, как ты велик!" И Джеку приходилось быстро его успокаивать, пока дело не дошло до целования ног. Джеку старик нравился, и он ему сочувствовал. Он представил себе, какие ощущения вызвало бы у него появление Христа или Будды на местной автомойке или в школьной столовой. И Джеку пришлось признать ещё один очевидный факт: отчасти его не удивило такое отношение Андерса. Он оставался Джеком, но всё больше и больше чувствовал себя кем-то другим. Но тот умер. Да, без всяких сомнений, Джейсон умер. И Морган Изориса, скорее всего, приложил руку к его смерти. Но такие, как Джейсон, могут найти способ вернуться, не правда ли? Джек полагал, что время, которое потребовал Сандерсу для того, чтобы освоиться в его обществе, потрачено не зря, хотя бы потому, что Ричард действительно заснул, даже если поначалу только притворялся спящим. И Джек это вполне устраивало, потому что Андерс много чего наговорил о Моргене. Когда-то, поведал он, здесь была конечная почтовая станция в известном мире, с благозвучным названием Пограничная станция, а за ней начиналось чудовищное место. В каком смысле чудовищное, спросил Джек. Я не знаю, ответил Андерс, расковыривая трубку. Он смотрел в темноту, лицо его стало мрачно. О проклятых землях рассказывают много историй, все они отличаются друг от друга, но все начинаются словами: Я знаком с человеком, который встретил человека, заблудившегося на краю проклятых земель. Он бродил там 3 дня и говорит: Но я ни разу не слышал истории, начинавшейся со слов: Я заблудился на краю проклятых земель, бродил там 3 дня и могу сказать: Ты чувствуешь разницу, Джейсон, мой господин? Чувствую, медленно ответил Джек. Проклятой земли. От одного этого названия волосы на теле вставали дыбом. Так никто не знает, каковы они на самом деле. Точно нет, ответил Андерс. Но даже если четверть услышанного мной правда, и что ты слышал? Там такая жуть, что в сравнении с ней рудные ямы Ориса кажутся чем-то нормальным. Шары огня катятся через холмы и равнины, оставляя за собой длинные чёрные следы. Но чёрные только днём, а ночью, если верить тому, что я слышал, они светятся. И если человек слишком близко подходит к такому шару, его настигает страшная болезнь. Он теряет волосы, тело покрывается язвами, а потом его начинает рвать. Иногда ему становится лучше, но чаще его рвёт и рвёт, пока у него не разрывается желудок, и не лопается горло. А потом Тут Андер скачил. Мой господин, почему ты так выглядишь? Увидел что-то в окне? Что-то испугало тебя на этих дважды проклятых рельсах. И старик в ужасе повернулся к окну. Лучевая болезнь, думал Джек. Сам того не знаю, он точно описал едва ли не все симптомы лучевой болезни. В прошлом году на уроках физики они изучали ядерное оружие и последствия радиоактивного заражения. А поскольку мать Джека участвовала, пусть и не особенно активно, в движениях против испытаний ядерного оружия и строительства новых атомных станций, он к этим темам отнёсся очень внимательно. Радиоактивное заражение в полной мере соответствует названию проклятой земли, подумал он. И тут же осознал кое-что ещё. К западу оттуда велись первые испытания ядерного оружия. Именно там установили на башне и взорвали прототип бомбы, сброшенной на Хиросиму. Да ещё построили город, населённый манекенами, который этот взрыв и уничтожил, чтобы Армия смогла более-менее точно оценить, к чему приводит атомный взрыв и вызываемый им огненный смерч. Потом они вернулись в Юту и Неваду и продолжили испытания под землёй. Джек знал, что там находятся обширные пустоши, принадлежавшие государству, все эти нагромождения холмов, плоских гор и ущелий, где испытывались не только бомбы. И сколько этой дряни слоут перетащит сюда, если королева умрёт? Сколько уже перетащил? Это почтово-железнодорожные станции, составная часть транспортной системы для перетаскивания. «Ты плохо выглядишь, мой господин, очень плохо. Побледнел, как полотно. Готов поклясться, что побледнел». «Все нормально», – медленно ответил Джек. «Сядь, продолжи свой рассказ и раскури трубку». Она погасла. Андерс вынул трубку изо рта, раскурил. Вновь перевел взгляд от Джека к окну. Но теперь его лицо изменилось, оно осунулось от страха. «Однако я достаточно скоро узнаю, правдивы ли эти истории. Каким образом?» Завтра утром с рассветом я отправляюсь в проклятые земли, ответил Андерс. Я поеду через проклятые земли, поведу дьявольскую машину Морган и Зориса, который стоит сейчас в сарае, и повезу отвратительные дьявольские поделки, о предназначении которых знает только Бог. Джек смотрел на старика, его сердце гулко билось, кровь шумела в ушах. Куда? Как далеко? К океану, к большой воде? Андерс медленно кивнул. Точно, к воде. И Голос его упал до да едва слышного шёпота. Взгляд метнулся к тёмному окну, словно он боялся, что какая-то тварь могла притаиться с другой стороны, наблюдать, подслушивать. И там моргнут встретят меня, и мы отнесём его добро. Отнесёте куда? В чёрный отель, дрожащим шёпотом закончил Ландерс. 6. Джек и 2 подавил желание расхохотаться. Чёрный отель прямо-таки название мрачного триллера. Однако Вся эта история началась в отеле, правильно? В Альгамбре, штат Нью-Хэмпшир, на берегу Атлантического океана. А теперь появился другой отель, возможно, такая же викторианская громадина, но на побережье Тихого океана. Может, там и должно закончиться его длинное и необычное путешествие. В некой монологе Альгамбре, по соседству с занюханным парком развлечений. Идея казалась очень убедительной. Она укладывалась в один ряд с двойниками и двойственностью. Почему ты так смотришь на меня, мой господин? Чувствулось, что Андерс взволнован и расстроен. Джек быстро отвёл глаза. Извини, просто задумался. Он ободряюще улыбнулся, и бывший кучер ответил робкой улыбкой. Я хочу, чтобы ты перестал меня так называть. Называть как мой господин. Мой господин. Мой господин. На лице Андерса отразилось недоумение. Он не повторял последние слова Джека, а просил разъяснения. И Джек понял, что надо закрыть эту тему, иначе они будут до бесконечности пытаться понять друг друга. Неважно, он наклонился вперёд. Я хочу, чтобы ты рассказал мне всё. Сможешь это сделать? Я постараюсь, мой господин, ответил Андерс. 7. Поначалу слова давались ему с трудом. Практически вся его одинокая жизнь прошла в пограничье, и он не привык к разговорам. А теперь ему приказывал говорить подросток, в котором он видел особу королевской крови, если не бога. Но мало-помалу слова потекли свободнее, и к концу его недостаточно полного, однако невероятно будоражащего рассказа полились потоком. Джек без труда следовал за нитью повествования, несмотря на выговор старика, который в голове мальчика легко трансформировался в картавость, свойственную уроженцам Шотландии, родины Роберта Бернса. Антер знал Моргана, потому что Морган был, попросту говоря, владыкой пограничья. Его настоящий титул, Морган Ореский, звучал не так гордо, но в реальной жизни оба значили одно и то же. Орис, самое восточное поселение пограничья, представлял собой наиболее цивилизованную часть этих огромных травянистых равнин. Поскольку Морган безраздельно правил Орисом, ему принадлежала власть и в пограничье, потому что никто не мог поставить её под сомнение. Более того, В последние 15 лет к Моргану потянулись волки. К нему приходили считанные плохие волки, слово, которое употребил Андерс, для Джека прозвучало как «бешеный». Но с годами их все прибавлялось, и Андерс слышал разговор о том, что болезнь королевы ускорила процесс, и теперь больше половины племени этих пастухов-оборотней подхватили болезнь, заставлявшая их забыть о верности королеве. По словам Андерса, служили Моргану и другие твари похуже бешеных волков – Рассказывали, что некоторые из них способны свести человека с ума одним взглядом. Джек подумал о Бэлрой, страшилище из баро Абдайк Воутли, и содрогнулся. Та часть погранич, в которой мы находимся, имеет какое-то название, спросил Джек. Мой господин, место, где мы сейчас, устоявшегося названия нет, мой господин, но я слышал, как люди называли это место Эллис-Брикс. Эллис-Брикс, повторил Джек. У него в голове наконец начала складываться картина географии долин, пусть неопределённая и скорее всего не всегда соответствующая действительности. Какая-то часть долин соотносилась с восточным побережьем Соединённых Штатов, по границе, судя по всему, являлась аналогом среднего запада Америки и великих равнин, Элсбрикс, Элиноис, Небраска, о проклятой земле американского запада. Он так долго и пристально смотрел на Андерса, что тот вновь беспокойно заёрзал. Извини, продолжай. Его отец рассказал Ландерс, был последним кучером почтовой кареты, которая ездила на восток от пограничной станции. Андерс тогда ходил у него в подмастерих. Но даже и в те дни, говорил он, смуты и беспорядки сотрясали восток. Начало им положили убийство старого короля, и последовавшей за этим короткая война. Война закончилась восхождением на престол доброй королевы Лауры. Но полного спокойствия это не принесло, беспорядки никуда не делись, и источником их стали жуткие проклятые земли. Оттуда волнения выплескивались на восток, продвигаясь все дальше. «Некоторые, — говорил Андерс, — верились, что источник зла находится на западе. Не уверен, что понимают тебя». Однако в глубине души Джек все понимал. «На краю земли, — пояснил Андерс, — у большой воды, к которой я должен добраться». Другими словами, все началось в некоем месте, откуда пришел мой отец. Мой отец и я, и Ричард, и Морган. Старина Блоут. «Беда», — говорил Андерс, — «пришла в пограничье, и теперь племя волков гибнет». Как далеко зашел процесс, никто сказать не мог, но кучер полагал, что волкам скоро придет конец, если воздействие не обратить вспять. Смута перекинулась и на восток, где, как он слышал, королева тяжело заболела и лежит при смерти. «Это же неправда, мой господин!» Спроси Ландер, мой бойф в голос. Джек посмотрел на него. Я должен знать ответ на этот вопрос. Разумеется, разве ты не её сын? На мгновение весь мир замер. Затихло мягкое гудение насекомых на улице. Ричард сделал вдох, но выдыхать не торопился. Даже сердце Джека, похоже, взяло паузу в ожидании ответа. И он ответил, ровно и спокойно. Да, я её сын, и это правда. Она тяжело больна. «Но она же не умирает?» — настаивал Андерс. Его глаза умоляли. «Она не умирает, мой господин?» Джек чуть улыбнулся. «Это мы еще посмотрим». Восемь. «До всей этой смуты», — рассказывал Андерс, Морган Ориски был мелким пограничным бароном. Свой титул он унаследовал от отца, жирного, дурно пахнущего шута. Над отцом Моргана все смеялись и при жизни, но он умудрился стать посмешищем даже после смерти. И он целый день пил персиковое вино. У него начался понос, и он умер на толчке. Люди начали был смеяться и над цином старика, но смех прекратился после того, как в Ореси повесили нескольких висельщиков. И когда через многие годы после убийства старого короля Смута вновь начала набирать силу, Морган занимал уже куда более высокое положение, взошёл, как зловещая звезда на небосклоне. Всё это мало что значило в пограничье. На здешних огромных просторах не было места политики. Какое-то значение придавали разве что изменениям среди волков, но не слишком существенны, поскольку все плохие волки уходили в другое место. Нас это не опаляло, мой господин. В уши Джека настаивали, что слышали именно эту фразу. Вскоре после того, как новости о болезни королевы докатились и до пограничья, Морган прислал сюда команду уродливых, скрюченных рабов с одной из рудных ям на востоке. Их охраняли плохие волки и несколько ещё более странных существ. Командовал ими жуткий человек, который не расставался с хлыстом. Когда начались работы, он находился здесь постоянно, потом исчез. Андерс, который провёл большую часть этих ужасных недель и месяцев в своём доме, расположенным в 5 милях к югу, обрадовался его уходу. До него доходили слухи, что Морган вернул мужчину с листом на восток, где дело шло к развязке. Андерс не знал, правда это или нет, да и не хотел знать. Просто радовался, что человек, который иногда сопровождал тощий вечно мрачный мальчик, уехал. "А его имя?" спросил Джек. "Как его звали?" "Мой господин, я не знаю." Волки называли его человек кнут, рабы называли его дьяволом. Я им сказал, что правы и те, и другие. Он одевался как щёгль, бархатные камзолы, башмаки с пряжками, Андер закивал. И сильно душился. Да, точно, душился. А его кнут заканчивался косичками из сыромятной кожи с металлическими наконечниками. Верно, мой господин, злой хлыст, и управлялся он с ним очень ловко. Это был осмент. Это был лучезарный гарденер. Он был здесь, надзирал за каким-то проектом Моргэна. Потом королева заболела, и Осменда призвали в летний дворец, где и состоялось наше радостное знакомство. Ай его сын? Как выглядел его сын? спросил Джек. Худой, медленно ответил Ландерс. Один глаз плавал. Это всё, что я помню. Он, мой господин, и разглядеть сына человека хлыста было трудно. Волки боялись его даже больше, чем отца, хотя он не носил с собой хлыста. Они говорили, что он тусклый. Тусклый, задумчиво повторил Джек. Да, так они называют людей, которых трудно разглядеть, независимо от того, как пристально ты на них смотришь. Стать невидимым невозможно, так говорят волки. Но можно замутить свой образ, если знаешь как. Большинство волков это умеют, и эта маленькой шлюхе на троде тоже умела. Так что я помню лишь его худобой, плавающий глаз, а ещё он был уродлив, как чёрный сифилетический орех. Андерс помолчал. Ему нравилось причинять боль животным, маленьким зверькам. Он уносил их под крыльцо, и я слышал ужасные крики. Андерс передёрнул Это одна из причин, по которым я предпочитал оставаться в своём доме, знаешь ли. Не могу слышать, как маленькие зверьки кричат от боли. Меня от этого мутит, да. Расска Сандерса вызвал у Джека сотню новых вопросов. Особенно ему хотелось побольше узнать о волках. Одно только их упоминание будило в Джеке радость и безмерную тоску по волку, навсегда оставшемуся в его сердце. На времени было во апрель. Утром этот человек собирался отправиться на запад через проклятые земли. Ярда о безумевших учителей, ведомые самим Моргом, могла в любой момент ворваться сюда из другого места, как называл его Андерс. А Ричард мог проснуться и поинтересоваться, кто этот Морган, о котором они говорят, и кто этот мутный подросток, подозрительно похожий на его соседа по Нелсон-хаусу. Они пришли, подытожил Джэк. Эта команда пришла во главе с Осмендом. Во всяком случае, он ими руководил, пока его не отозвали, а ещё ему приходилось читать вечерние проповеди в часовне в Индиане. "Мой господин", на лице Андерса отражалось полнейшее замешательство. "Они пришли и построили, что?" Джек уже знал ответ, но хотел услышать его от Андерса. "Железную дорогу", ответил Андерс. "Они проложили рельсы на запад через проклятую землю, рельсы, по которым я завтра отправлюсь в путь". "Нет", возразил Джек. Жаркое волнение с солнцем вспыхнуло у него в груди, и он поднялся. В голове снова что-то щёлкнуло, как будто опять сложились в единое важной части пазла. Лицо Джека засияло пугающе прекрасным светом, и Андерс грохотом повалился на колени. От этого шума Ричард пошевелил, всей сонно сел. "Нет ты", произнёс Джек. "Я и он", Джек указал на Ричарда. Джек. Ричард смотрел на него сонными, подслеповатыми глазами. О чём ты говоришь? И почему этот человек обнюхивает пол? Мой господин, твоя воля, разумеется, но я не понимаю. Нет ты, повторил Джек. Мы, мы забираем у тебя поезд. Но, мой господин, зачем? выдохнул Ландерс, не решаясь поднять на Джека глаза. Джек Соер смотрел в темноту за окном, потому что там, где заканчиваются эти рельсы, есть кое-что Там, где заканчиваются эти рельсы, или чуть дальше, есть то, что мне нужно. Интерлюди. Слоут в этом мире. Четыре. Десятого декабря, закутанный в тёплую одежду Морган, сидел на неудобном маленьком деревянном стуле рядом с кроватью Лили Сойер. Он мёрз, несмотря на толстое кашемировое пальто и глубоко засунутые в карман руки, но пребывал в отличном расположении духа. Лили умирала уходила в то место, откуда не возвращаются, даже если ты королева и лежишь на кровати размером с футбольное поле. Кровать Лили не поражала великолепием, да и она сама ничем не походила на королеву. Болезнь украла ее красоту. Лили сильно исхудала и состарилась на добрых двадцать лет. Слоуд не отказал себе в удовольствии задержать взгляд на выступавших надбровных дугах, на лбу, напоминавшем панцирь черепахи. Контуры исхудалого тела Лили едва угадывались под простынями и одеялами. Слоуд знал, что Альгамбра получает хорошие деньги, оставляя Лили Кавана Сойер в одиночестве, потому что платил за это он сам. Они больше не отапливали ее номер. Из постояльцев в отеле осталась лишь она. Помимо дневного портье и повара, в Альгамбре работали только три горничные португалки, которые прибирались в фойе и коридорах. Именно они снабдили Лили одеялами. Сам Слоут обосновался в люксе по другую сторону коридора и приказал дневному портье и горничным не спускать с Лили глаз. Заметив, что Лили открыла глаза, он заговорил. «Ты выглядишь лучше, Лили. Я действительно думаю, что есть признаки улучшения». Губы Лили зашевелились. «Не понимаю, зачем ты притворяешься, будто в тебе есть что-то человеческое, Слоут. Я твой лучший друг». Теперь, когда она открыла глаза, он видел, что они не такие тусклые, как ему хотелось бы. Убирайся отсюда, прошептала Анна. Ты мерзк. Я пытаюсь тебе помочь и хочу, чтобы ты об этом помнила. Все бумаги у меня с собой, Лили. Тебе надо лишь подписать их. Как только ты это сделаешь, вы с сыном будете обеспечены до конца жизни. Слоуд хмуро смотрел на Лили. Между прочим, мне так и не удалось найти Джека. Ты с ним разговаривала в последнее время? Ты знаешь, что нет, ответила Лили, но не заплакала, как рассчитывал Слоуд. Я действительно думаю, что мальчик должен быть здесь, знаешь ли». «Да пошёл ты». «Пожалуй, пойду и воспользуюсь твоим туалетом». Слоуд поднялся. Лили вновь закрыла глаза, игнорируя его. «Надеюсь, мальчик не попадёт в беду». Он медленно приблизился к кровати Лили. «Такие ужасы случаются на дороге». Лили не реагировала. «Не хочется даже думать об этом». Он подошёл к изножию кровати и проследовал к двери в ванной. Лели лежала под простынями и одеялами, как смятая лист бумаги. Слоуд скрылся в ванной. Потёр руки, мягко прикрыл дверь, включил оба крана над раковиной. Из кармана пальто достал маленький коричневый двухграммовый пузырёк, из внутреннего кармана пиджака небольшой футляр с зеркалом, бритвенным лезвием и короткой медной трубкой. Отсыпал на зеркало примерно осьмушку грамма чистейшего, какой только можно найти в Штатах, кокаина перуанский снежок. Потом ритуально порубил горку лезвием и сформировал две короткие толстые полоски. Втянул через медную соломинку. Ахнул, резко вздохнул, задержал дыхание на несколько секунд. Масовые проходы раскрылись как тоннели, а проникшее внутрь снадобье уже начало действовать. Слот подставил руки под воду. Затем, чтобы поберечь нос, вдохнул ноздрями немного воды с большого и указательного пальцев, вытер руки и лицо. Этот чудесный поезд Позволил он себе подумать. Этот чудесный, чудесный поезд. Готов спорить, им я горжусь больше, чем собственным сыном. Морган Слоут наслаждался ведением своего драгоценного поезда, одинакового в обоих мирах. Первым конкретным воплощением давно разработанного плана по приобщению долин к современным достижениям научно-технического прогресса, поезда, пребывающего в Пойнт-Венути с таким полезным грузом. Пойнт-Венути Слоу тулыбался, а кокаин простреливал мозг, неся с собой обычное послание: всё будет хорошо, всё будет хорошо. Маленькому Джаки Сой очень повезёт, если он сумеет покинуть старый городок Пойнт-Венути. Собственно, ему очень повезёт, если он доберётся туда, учитывая, что для этого нужно пересечь проклятые земли. Но наркотик напомнил Слоуту, что будет очень неплохо, если Джек попадёт в этот опасный, искажённый маленький Пойнт-Венути. И Слоуд бы предпочел, чтобы Джек пережил и встречу с черным отелем, который являл собой не доски и гвозди, не камни и кирпичи, а нечто живое. Потому что мальчишка мог выйти оттуда с талисманом в своих вороватых маленьких ручонках. А если бы такое случилось? Да, если это замечательное событие произойдет, тогда все действительно будет хорошо. И Джек Сойер, и талисман будут разрезаны пополам. И он, Морган Слоуд... Наконец-то получит полотно, которого заслуживал его талант. На мгновение он видел себя, раскинувшего руки над усыпанными звёздами просторами, над мирами, слившимися воедино, как любовники в постели, над всем, что защищал талисман, над всем, чего он жаждал, когда покупал адженкорт многие годы назад. Джек мог принести ему всё это. Наслаждение, славу. Чтобы отпраздновать сию мысль, Слоут вновь достал из кармана пузырёк, но на этот раз обошёлся без ритуала и не стал прибегать к помощи зеркала и бритью. Просто зачерпнул маленькой ложечкой белый порошок и втянул его сначала одной на вздох, потом второй. Как же сладко. Шмыгая носом, он вернулся в спальню. Лили вроде бы чуть приободрилась, но свидетельство того, что она не при смерти, не могло испортить хорошего настроения Слоута. Её яркие, странным образом пустые, запавшие глаза не отрывались от него. Дядя Блоуд приобрёл новую отвратительную привычку, усмехнулся он. А ты умираешь. И что хуже? Будешь и дальше нюхать эту дрянь, тоже начнёшь умирать. Не обращай внимания на её враждебность, слово твернулся к хлипкому деревянному стулу. Ради бога, Лили, пора тебе повзрослеть. Теперь все нюхают кокаин, ты отстала от жизни, отстала на долгие годы. Хочешь попробовать? Он достал пузырёк и покачал на цепочке, которая заканчивала с маленькой ложечкой. «Убирайся отсюда». Слоуд поднёс пузырёк ближе к её лицу. Лили резко села, словно атакующая змея, и плюнула ему в лицо. «Сука!» Он отпрянул, достал из кармана носовой платок, чтобы вытереть сползавшую по щеке слюну. «Если это говно такое прекрасное, почему ты прячешься в сортире, чтобы унюхнуть его? Не отвечай!» Просто оставь меня в покое. Я больше не хочу тебя видеть, Блоуд. Утаскивай отсюда свой толстый зад. Ты будешь умирать в одиночестве, Лили. Слоута переполняла холодная радость. Ты будешь умирать в одиночестве, и этот жалкий маленький городишко похоронит тебя как нищую, а твой сын погибнет, потому что не сумеет справиться с тем, что его ждёт, и никто больше не услышит ни о нём, ни о тебе. Он широко улыбнулся. Его пухлые руки сжались в белые, волосатые кулаки. Помнишь Ашера Дондорфа, Лили, нашего клиента? Роль второго плана в сериале «Фланаган и Фланаган». Пару недель назад я прочитал о нем в голливудском репортере. Застрелился в собственной гостиной. Но прицелился не очень тщательно, а потому вместо того, чтобы разнести себе мозги, угодил в него бы и впал в кому. Я слышал, он протянет еще долгие годы. Будет гнить и гнить. Слоут наклонился к ней, наморщив лоб. Мне представляется, у вас со старым добрым Ашером много общего. Она холодно смотрела на него. В её глазах, казалось, жила собственная жизнь. И в этот момент она напоминала старую женщину с Дикого Запада, с винтовкой в одной руке и Библией в другой. Мой сын спасёт мне жизнь. Джек спасёт мне жизнь, и ты не сможешь его остановить. Поживём увидим, ответил Слоут. Поживём увидим.